Росс, успевшая к тому времени собраться с мыслями, просто и немногословно поведала обо всем, что случилось с Оливером с той поры, как он вышел из дома мистера Браунлоу. «Слава Богу!» — воскликнул старый джентльмен. «Для меня величайшая радость знать, что я ошибся в отношении Оливера. Но вы мне не сказали, мисс Мэри, где он сейчас находится». «Он ждет в экипаже у двери», — ответил Рос. Порылистов, вскрикнув, мистер Браунлоу устремился вон из комнаты. Когда дверь комнаты за ним захлопнулась, мистер Гримвик встал и, прихрамывая, раз десять прошелся по комнате со всей быстротой, на какую был способен, после чего, внезапно остановившись перед Рос, поцеловал ее без всяких предисловий. «Тише!» Сказал он, когда молодая леди Привстала слегка испуганная Этой странной выходкой Не бойтесь, я старый Гожусь вам в деды Вы славная девушка Вы мне нравитесь А, вот и они Действительно Не успел он опуститься на прежнее место Как вернулся мистер Браунлоу В сопровождении Оливера Хозяин тут же позвонил в колокольчик И на его звук явилась экономка Сделав реверанс Она замерла в дверях Да вы с каждым днем все слепните, бедвин взгляните кто к нам пришел. Старая леди начала шарить в кармане в поисках очков, но Оливер не выдержал паузы и бросился в ее объятия. «Господи, помилуй, запричитала экономка!» «Да ведь это мой невинный мальчик! Я знал, что он вернется! Ах, какой прекрасный у него вид! И одет он, как сын джентльмена! Никогда я не забывала этих глаз, ни его кроткой улыбки! Где ж ты был столько времени?» Говоря безумно, кудобрая старушка и смеялась, и плакала на плече у Оливера. Тем временем мистер Браунлоу увел Розу в другую комнату и там выслушал подробный рассказ о ее свидании с Нэнси. Услышанное повергло его в немалое замешательство. Обсудив детали, они условились, что мистер Браунлоу зайдет в гостиницу в 8 часов вечера, а Рос к тому времени осторожно осведомит обо всем происшедшем доктора и миссис Мейли. Когда предварительные меры были обсуждены, Росс с Оливером вернулись домой. Вечером состоялся памятный разговор. Доктор, узнав о Нэнси и ее рассказе, долго метался по комнате и щедро рассыпал грома и молнии. Только красноречие мистера Браунлоу немного успокоило импульсивного доктора. «Мы должны быть осмотрительными и рассудительными, если хотим достичь цели», объявил мистер Браунлоу, едва не силой, выдворяя шустрого доктора в кресло. «Какой цели неохотно повиновался мистер Лосберн? Узнать о происхождении Оливера и вернуть ему наследство, которого, если этот рассказ правдив, его лишили мошенническим путем». Вот что, я об этом почти забыл. Послушайте меня. Совершенно ясно, что мы столкнемся с чрезвычайными трудностями, пытаясь проникнуть в тайну. Мы должны уличить Монгса. Этого можно добиться только хитростью, захватив его в тот момент, когда он не окружен своими сообщниками. Если же допустить, что его арестуют, то у нас нет против него никаких улик. Более того, он даже не участвовал с этой шайкой ни в одном из грабежей. Даже если его не оправдают, то приговорят к тюремному заключению всего лишь за мошенничество и бродяжничество. Разумеется, после этого он будет навсегда потерян для нас. Думаю, что прежде чем мы остановимся на каком-нибудь определенном образе действий, необходимо повидать девушку. Мы должны узнать,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 и хранить это дело в тайне даже от самого Оливера. Хотя доктор во время этой речи непрестанно морщился, ему поневоле пришлось признать, что на данный момент это наилучший план. А поскольку Рос и миссис Мэйли решительно поддержали мистера Браунлоу, то предложение было принято единогласно. Мне бы хотелось, сказал мистер Браунлоу обратиться за содействием к моему другу Гримвигу. Он человек странный, но принципиальный и может оказать нам существенную помощь. К тому же он получил юридическое образование. Я не возражаю, если только и мне позволят обратиться к моему другу, быстро сказал доктор. Мы решим это большинством голосов, ответил мистер Браунлоу. Кто он? Сын этой леди и старый друг этой молодой леди, сказал доктор, указав на миссис Мейли, а затем бросив выразительный взгляд на ее племянницу. Рос густо покраснела, но возражать не стала. И Гарри Мейли, так же как и мистер Гринвик, вошел в комитет. Миссис Мейли тут же объявила, что они останутся в городе, пока дело не будет закончено. Что ж, сказал мистер Браунлоу. «Думаю, пока что мы обсудили все. Давайте отправимся поужинать, а то Оливер решит, что наше общество ему неинтересно». С этими словами старый джентльмен подал руку миссис Мейли и повел ее в столовую. Мистер Лосберн, ведя Росс, последовал за ним, и заседание было закрыто.